Пришлось оставить Флорентину и ее приданной Петру де ля Мембрилья, который, вероятно, стал зятем Херонима Домоядоса. Я удалился вместе со своим товарищем. Мы отправились по дороге в Трухильо, утешаясь тем, что извлекли из этого приключения хотя бы сто пистолей. За час до наступления ночи мы проходили по какой-то деревушке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 которая, по-видимому, слушала его с удовольствием. «Господа!» — окликнул нас, видя, что мы проходим мимо. «Советую вам сделать привал в этом месте. До ближайшей деревни добрых три мили. И предупреждаю вас, что так хорошо, как здесь, вы нигде не устроитесь. Поверьте мне, зайдите в мою харчевню».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 которая, по-видимому, умела показать товар лицом. Наша беседа была прервана прибытием 12 или 15 всадников. Одни ехали верхом на мулах, другие на лошадях. За ними следовало штук 30 лошаков, нагруженных тюками. — Ого! Сколько принцев! — воскликнул хозяин при виде этой оравы.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 Хозяин, хозяйка их молодая служанка не щадили рук. Они перерезали всю дворовую птицу, прибавив к этому еще рагу из кролика и кошки, а также обильную порцию капустного супа, приправленного бараниной. Они удовлетворили всю команду. Я и Моралес поглядывали на всадников, а те от времени до времени смотрели на нас. Наконец разговор завязался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 и шепотом беседовали о своей семье, в то время как остальные сотрапезники пили и развлекались. Луис вел долгую беседу с Мануэлем, а затем, отведя меня в сторону, сказал, «Все эти всадники — слуги графа де Монтанус, которого наш монарх недавно пожаловал вице-королем Майорки. Они сопровождают поклажу графа Валиканте, где должны погрузиться на корабль. Мой брат, пристроившийся в мажордомы к этому сеньору, предлагает взять меня с собой. И, узнав о моем нежелании расстаться с вами, сказал, что если вы согласны пуститься в это путешествие, то он постарается выхлопотать вам хорошую должность. Любезный друг, — продолжал он, — советую тебе не пренебрегать этим случаем. Поедем вместе на Майорку.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 и, девясь капризу природы, которая, как ей вздумается, являет себя то плодовитой, то скудной, мы неожиданно почуяли приятный запах. Тотча же обернувшись на восток, откуда исходил этот аромат, мы с удивлением заметили между скалами круглую площадку, поросшую жимлостью, более красивые и душистые чем та, которая встречается в Андалузии. Мы с удовольствием подошли к этим кустам, источавшим благоухание на всю окрестность, и оказалось, что они окаймляют вход в очень глубокую пещеру. Эта пещера была широкой и не очень темной. Мы спустились вниз, кружась по каменным ступеням, окаймленным цветами и представлявшим собой нечто вроде естественной винтовой лестницы. Дойдя до дна, мы увидали на песке, желтее золото,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 и принести с собой несколько бутылок вина, будучи уверены, что разопьем их там не без удовольствия. Мы с сожалением покинули этот столь приятный уголок, и, вернувшись в форт, не приминули расхвалить товарищам свое великолепное открытие. Но комендант крепости дружески посоветовал нам не ходить больше в пещеру, которая нас так очаровала. А почему?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 и, не помышляя о защите, дождались того, что 10 человек спустились вниз. Но тут наше прискорбное заблуждение рассеялось, и мы поняли, что перед нами корсар, явившийся со своими людьми, чтобы нас захватить. — Сдавайтесь, собаки! Или — или вас у кокошу, — крикнула нам по-кастильски. В то же время сопровождавшие его молодцы прицелились в нас из своих карабинов и мы подверглись бы серьезному обстрелу, если б вздумали сопротивляться. Но мы оказались достаточно благоразумными, чтобы воздержаться от этого, и, предпочтя рабство смерти, отдали свои шпаги пирату. Он велел заковать нас в цепи и отвезти на корабль, поджидавший неподалеку, а затем, приказав поднять паруса, поплыл прямо в Алжир. Таким образом, мы оказались справедливо наказанными за то что пренебрегли предостережением гарнизонного офицера карсар начал с того что обыскал нас и отобрал все наши деньги славно он поживился 200 пистолей пласенских горожан 100 пистолей полученных муралалисом от хероннима домой ядес все это к несчастью находилось при мне и было отнято без всякого сожаления мои сотоварищи,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 где рассчитывали вести приятный образ жизни. У меня же хватило твердости примириться с судьбой и вступить в разговор с насмешником. Я даже пошел навстречу его шуткам, и этим расположил его к себе. «Молодой человек», — сказал — «мне нравится твой характер. К чему стенать и вздыхать? Не лучше ли вооружиться терпением и приспособиться к обстоятельствам?»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 Беспокойство относительно занятия, о котором корсар говорил и опасался, что оно придется мне не по вкусу. Прибыв в Алжирский порт, мы увидали большую толпу народа, собравшегося, чтобы на нас посмотреть. Не успели мы еще сойти на берег, как воздух огласился тысячами радостных криков. Прибавьте к этому смешанный гул труп, мавританских флейт и других инструментов которые в ходу в этой стране. Все это составляло скорее шумную, нежели приятную симфонию. Причиной этого ликования был ложный слух, разнесшийся по городу. Откуда-то пришла весть, будто ренегат Мехемет, так звали нашего пирата, погиб при атаке большого генуэзского судна, а потому все его родственники и друзья, уведомленные об его возвращении, поспешили выразить ему свою радость. Не успели мы коснуться земли, как меня и моих товарищей отвели во дворец Паши Сулеймана, где писец-христианин допросил каждого из нас в отдельности и осведомился о наших именах, возрасте, отечестве, религии и талантах. Тогда Мехамед, указав на меня Паше, похвалил ему мой голос — и сказал, что я к тому же отлично играю на гитаре. Этого было достаточно, чтобы Сулейман взял меня к себе. Таким образом, я попал в Сыраль, куда меня отвели для исполнения предназначенных мне обязанностей. Остальных пленников отправили на рыночную площадь и продали, согласно обычаю. Сбылось то, что предсказал мне Мехамет на корабле. Судьба моя оказалась счастливой. Меня не отдали на произвол тюремных сторожей и не отягчали утомительными работами. В знак отличия Сулейман Паша приказал поместить меня в особое место с пятью или шестью невольниками благородного звания, которых должны были вскоре выкупить, а потому употребляли только на легкие работы. Меня приставили к садам, поручив поливку апельсиновых деревьев и цветов. Трудно было найти более приятное занятие, а потому я возблагодарил свою звезду, предчувствуя, не знаю почему, что я буду счастлив у Сулеймана. Этот Паша, я должен здесь дать его портрет, был человек лет сорока, приятный наружности, очень вежливый и очень галантный для турка. Его фаворитка, родом из Кашмира, приобрела над ним неограниченную власть благодаря своему уму и красоте он любил ее до обожания не проходило дня чтобы он не угостил ее каким-нибудь новым празднеством то вокальным и инструментальным концертом то комедией в турецком вкусе то есть драматической поэмой в которой стыдливости и приличия уважались так же мало как и правила аристотеля фаворитка которую звали Фарук Нас, страстно любила представления и иногда даже заставляла своих служанок исполнять в присутствии Паши арабские пьесы. Она сама принимала в них участие и своей грацией и живостью игры очаровывала зрителей. Однажды я в числе музыкантов присутствовал при таком представлении. Сулейман приказал мне спеть соло и сыграть на гитаре во время антракта. Мне выпало счастье понравиться Паше. Он не только хлопал в ладоши, но и вслух выразил мне свое одобрение. Фаворитка, как мне показалось, тоже поглядела на меня благожелательным оком. Когда на другой день я поливал в саду апельсиновые деревья, мимо меня прошел Евнух, который, не останавливаясь и ничего не говоря, бросил к моим ногам записку. Я поднял ее со смущением, в которому примешивались и страх, и удовольствие, опасаясь, чтобы меня не заметили из окон серали, я лег на землю и, спрятавшись за апельсиновой кадки вскрыл послание. Я нашел там перстень с довольно ценным алмазом и прочитал следующие слова, написанные на чистом кастильском наречии. «Юный христианин». Возблагодари небо за свое пленение. Любовь и фортуна сделают его счастливым. Любовь, если ты чувствителен к чарам красивой женщины, а фортуна, если у тебя хватит смелости презреть всякие опасности. Я ни минута не сомневался, что эпистола исходила от любимой султанши. Стиль письма и алмаз убеждали меня в этом.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 Я отвечал, что хватит. — В таком случае, да хранит тебя небо, — продолжал он, — ты увидишь меня завтра поутру, будь готов. Я провожу тебя куда следует. С этими словами он ушел.